Глава двадцать 21. Приручение. Она отскочила в сторону, смеясь, и боярысь замер, любуюсь. Светлые волосы уже порядком отросшие, растрепались, распушились. Светлые глаза сияют, загорелое лицо светится. Вот она какая, когда не прячется в своей скорлупе. "Давай еще раз", азартно предлагает он. Женька небрежно пожимает плечами. "Как будет угодно. У нее еще много приемов и опыт гораздо больше, чем ей хотелось бы. Нападай, усмехается она и даже пальчиком его подманивает. Рывок, и Дженна вдруг падает на траву. Неожиданно, но совсем не больно. Бояр подставляет руку, чтобы она не ушиблась, а потом наваливается на нее всем телом, пришпиливая весом к земле. Руки захвачены в плен и вытянуты над головой, ногами разметал ее ноги, лишая возможности пинаться. И лицо его так близко, что Женька вдруг узнает, что глаза у него вовсе не черные, как она думала, а карие, даже с золотистыми искорками. И губы его, те самые красивые, так близко. При всем своем равнодушии к физической стороне любви, целоваться женьки нравилось, и обниматься тоже нравилось. Когда-то очень давно. Только она быстро усвоила, что мужчинам это не нужно. Они согласны на поцелуи и объятии только при условии обязательного продолжения. И она перестала обниматься. Сейчас же замерев под мужчиной, Она только хлопала ресницами и робко тянулась губами к его губам. Вот он, тот самый момент, которого она так ждала и боялась. Сейчас все случится. Она вдруг по взгляду его, по напряженному телу почувствовала: он хочет. Все же, она в его в глазах женщина, зажмурилась вдруг, испугавшись неизбежного, и застыла, когда их губы соприкоснулись. И все закончилось. Он откатился в сторону и легко вскочил на ноги. Как видишь, не всегда можно справиться с соперником, негромко сказал Степняк. Поэтому нож не бывает лишним никогда. Женька села, не понимая: он ведь совершенно точно хотел, и хочет до сих пор это отчетливо видно. Почему? прямо спросила она, откидывая волосы с глаз. Ты меня не взял, почему? Он опустился на кушетке рядом, протягивая руку к ее лицу. Женька невольно сжалась грустно улыбнулся, ловя светлую прядь и убирая ее за ухо. Вот поэтому женщин силой я не брал никогда и не буду, тем более жену. Это не силой, выдавила из себя Женька. Я ведь не вырываюсь с криками. Ты не хочешь. Я, она прикусила губу, жадно глядя на него. Я не умею хотеть, понимаешь? И все же я подожду, пока ты будешь готова. А если я никогда не буду готова? Я терпеливый, Дженна. Я дождусь, когда ты попросишь. Только то, она фыркнула, как лисица. Тогда я прошу, бояр. Нет, так неправильно, тихо засмеялся он. Не убедила!» — скинула брови Дженна. А так. Она подползла к нему близко-близко, кончиками пальцев провела по щеке, а потом сделала то, что давно хотела. Осторожно прикоснулась к его рту губами. Он замер на миг, позволяя их дыханию смешаться, скользнул ладонью на ее затылок, зарываясь пальцами в мягкие волосы, аккуратно поймал губами ее нижнюю губу, потянул и отпустил. Поднялся, подхватил лук. Я вернусь, и мы поговорим, невозмутимо пообещал он ей. Тогда я спрошу еще раз. И исчез, оставив Дженну краснеть и возмущенно хватать воздух губами, Вот ведь, она даже слов не нашла, как обозвать этого степняка!» И в то же время губы ее невольно расплывались в улыбке. Еще ни один мужчина не позволял ей выбирать никогда, ни разу. Откодно говоря, и мужчин-то у нее не было, мальчишки только. И, возможно, мужики, грубые, злые, жестокие. Для них она была лишь средством удовлетворения похоти, и уж точно неравным им существом. А бояр заботился о ней, слушал ее, позволял ей самой решать. И заодно это можно было в него влюбиться. Долго еще Женька сидела, обхватив колени руками. Она внезапно почувствовала себя такой спокойной и счастливой, какой не была никогда раньше. Ей стало хорошо, и мир вокруг тоже стал прекрасным. Разовеющее небо, цветущие травы, свежий ветерок, мазки белых облаков, шушание листвы, скрипцы кат, от каких-то пташек. Да чего же все таки прекрасна степь, куда красивее, чем город. Или о ужас, метро. И уж, конечно, тесные людские муравейники многоэтажек никогда не сравнятся с ночевками под открытым небом. Она любовалась, полной грудью вдыхала чистейший воздух с запахом трав и костра и не могла надышаться. Пронзительное ощущение родства с этим миром захватило все ее естество. Она наполнялась самой настоящей музыкой. Женьке хотелось петь. Песен она почти не помнила. Во всяком случае, ни одна из популярных композиций, звучащих на радио, сейчас никак не ложилась на ее настроение. Не петь же в Ополе берёза стояла. Вспомнила, вспомнила песню про ветер и степь, как нельзя более подходящую. Ветер гоняет по полю сухие травы. Ветер пророчит волю и дальние страны. Ветер мои наполняет крылья и манит прямо с обрыва шагнуть в его объятия. Я полечу как ветер в синее небо, я закричу как птица, заплачу тучей. Я поцелую нежно твои колени, дерзко играя легким подолом платья. Бояр, возвращавшийся с добычей, замер, застыл. Никогда он не слышал подобного. Песня на незнакомом языке, светлая, удивительно мелодичная, его просто заворожило. И голос Дженны, такой чистый, прозрачный, как ручей. Вот оно как. Она все больше напоминала ему цветок, хрупкий нежный, распускающий свои лепестки в его руках. Он думал, что цветок просто красивый, а теперь словно почувствовал его пьянящий запах, головокружительный и прекрасно. Песня закончилась. Он нарочно зашумел, чтобы не напугать ее своим внезапным появлением. Дженна вскинула голову и улыбнулась ему, очень спокойно и мягко. Что она успела осознать и принять, непонятно. Я принес еще куропаток, сказал он негромко. И нашел гнездо с яйцами. Утром будет яичница. Женька, кивнула, радуясь. Птицей, конечно, стало немного жалко, но особо сентиментальной она никогда не была. А яичница вдруг захотелось безумно. Сейчас быстро разделаем птицу, я закопаю ее в углях. Это наш завтрашний обед и ужин. Ты, если хочешь, ложись спать, я сам все сделаю. Ну уж нет, возразила Женька сердито. У меня тоже руки есть. Я буду помогать. Бояр кивнул спокойно, про себя радуясь тому, что она наконец-то стала с ним разговаривать и даже возражать. Хороший знак. И даже то, что ей в голову не пришло повторять свои намеки на супружеские утехи, его несколько не расстроило. Он прекрасно понимал, что еще рано. Хотя ее поцелуй и располил его до такой степени, что пришлось сбежать. Женька ощипывала птицу, сопела, прикусывала губы, нервно откидывала влажные волосы со лба. Она очень хотела бросить эту пакость на землю, топнуть ногой и заявить: "Ну, уж, дудки, я лучше голодной посижу, чем этой ерундой заниматься". Но боялась показаться бояру еще большей дурой, чем была. Как это у него так ловко выходит снять теперь одним движением? Ей приходилось вырывать по одному. «Джен!» — Он явно заметил ее мучение. "Давай я, ты лучше потроши, С ножом у тебя очень ловко получается". В четыре руки и куропатки были подготовлены к запеканию очень быстро. Степь наполнялась ночью, как бокал вином. Уже совсем стемнело. Бояр закопал тушки птиц в угли, сложил по-особому пальцы и что-то прошептал. Угли засияли алым. Что ты сейчас сделал? встряхнула Женька. Подобного она не видела ни разу. Ты будешь смеяться, но я заморозил огонь, усмехнулся степняк. А, соручил меня когда-то нескольким знаком, самым простым вроде огня, воды или стазиса. Я вот попробовал их соединять. Самый интересный результат получается, когда применяешь огонь и стазис одновременно. Огонь словно застывает и не горит, и не тухнет. Надолго его не хватит, так, на два-три часа. Но куропаткам этого достаточно. А эти знаки, ими может любой пользоваться? Заинтересовалась девушка. Нет. Только тот, в ком есть искры вечного огня. Во мне есть, и немало. Я могу даже Тайрок пробудить, как ты видела. Из меня мог бы выйти отличный шаман. Но Аасар сказал, что дух воина во мне сильнее, чем дух огня. А можно мне попробовать? Вдруг я тоже смогу? Женщина Еще ни разу. Но тут бояр сбился, вспомнив, что и Тайрок до нее ни одна женщина не приходила, и кивнул. Завтра. Сейчас время спать. Он поглядел ей прямо в глаза, пристально, внимательно, но Дженна опустила ресницы и молча улеглась на расстеленное одеяло, Стала быть не готова. Не попросила снова, передумала или опять испугалась. Ничего, он другого и не ждал. Лег рядом, подумав немного, притянул ее вплотную к себе. Она не сопротивлялась совершенно, напротив, прижалась к нему доверчиво, тихо и протяжно вздохнула. Демона Кажется, он снова не выспится. Днем еще ничего нормально, но ночью мысли были только об одном. Что же? Он сам дал ей время, сам позволил выбирать. Теперь вздыхай, не вздыхай. А терпи.